20. -е. За окном все так же раздавались голоса ОМОНовцев и шаркали сапоги. Вслед за Андреем Михаил Михайлович влез по веревке, в черной прорехе мелькнули подметки его тапочек, и на их месте снова возникло лицо Василия. «Как я мог принять юного киллера за высшее существо?» «Полезай», — сказал он, — «полезай живо, времени нет». Казачок был в фуражке с золотой круглой кокардой и красным кантом. Он наклонился довольно низко, но фуражка не соскочила. Ее держал черный узкий ремешок, застегнутый на подбородке. Сколько раз я убегал из сумасшедшего дома, а теперь почему-то замер, не мог решиться. Прежде чем ухватиться за веревку, я глянул на дверь, За прямоугольным стеклом никого. Шторы в коридоре опущены, только блики гуляют. Тишина. Но в любую минуту мог появиться плечистый чужой санитар. Я представил себе, как лопнет халат на вздувшихся бицепсах мордоворота, когда он будет меня хватать за ноги, и на одном дыхании почти взлетел по веревке. Тут же... На прореху подвинули большой лист белого картона. Свет уличного фонаря полосами проникал сквозь узкие горизонтальные окна, и здесь, наверху, на чердаке, было светлее, чем внизу в палате. Вокруг — груды черного тряпья. По углам поблескивала серебром паутина. Замедленно, как во сне, я поворачивал голову. Стояла почти над моей кроватью огромная ржавая рухлядь с мещанскими шариками на стойках. Панцирная сетка так продавлена, будто на ней сто лет пролежал какой-то великан. Ломанные шкафы, распахнутые тумбочки, перевернутый сейф с выгравированным на плоском боку двуглавым орлом вечерний укол транквилизатора при первом же физическом усилии напомнил о себе. Здесь было прохладно, но за секунду я взмок от собственного пота. То же происходило и с Йоффе, и с Вольфом. Они с трудом волочили ноги. Кроме нас, троих и Василия, рядом оказались и еще какие-то усатые люди в казачьей форме. Один, кажется, был при шашке. Он ее все время придерживал, чтобы не стучало по потолку. Никто ничего не объяснял, потому что никто ничего не говорил. Двигались без шума, молча. Но в одном месте Василий остановился и указал на лист белого картона, прикрывающий дыру. И я, наконец, понял, каким образом наш казачок оказался на чердаке. После убийства Людмилы Ф. Кащенко его одели в рубаху, но в тюрьму не повезли. Его, оказывается, держали здесь же, в отделении, в изоляторе. Ночью, поднявшись по наружной пожарной лестнице, другие казаки взломали чердачное окно и, проделав дыру в потолке, вытащили Василия. В свою очередь, юный киллер позаботился и о нас, грешных. Почему? Наверное, это была воля проведения.